То были восхитительные дни. Всякий раз, когда я отправлялась в очередное путешествие по стране, подданные устраивали пиры и спектакли в мою честь. Но в жизни не видела ничего подобного тому, что организовал в Кенелворте Роберт. Я хочу, чтобы королева запомнила эти дни навсегда, говорил он, да не омрачать их на дурное настроение, ни грусть, ни мельчайшее раздражение. вы в гостях у своего штальмейстера. Главная цель и главная радость жизни, которого служить вам. Я постарался приготовить всё, что вы любите. Каждый миг пребывания в Кеннилворте должен быть для вас радостным. Ах, Роберт, только ты умеешь устраивать такие восхитительные празднества. Ныне ты превзошёл сам себя. Роберт знал, как я люблю охоту, и мы почти ежедневно предавались этой благородной забаве. Затем начинались турниры и состязания, а по вечерам гости веселились на роскошных пирах. Перед ними выступали жонглёры, певцы и музыканты. Ночью небо над Кеннелвортом расцвечивалос фейерверками, а балы продолжались до самого рассвета. Я танцевала почти всегда только с Робертом. Иногда, уступая настойчивым домогательствам, выбирала и других партнёров, но кружиться с Робертом было приятнее всего. Хотя Хейнич и Хатон умели выписывать куда более сложные па, чем мой штальмейстер. Но иногда, наблюдая, как Роберт ведёт себя с другими женщинами, я не могла сдержать злости. Помню, как-то раз он танцевал с Дети Сноус, а Дуглас Шеффилд Сидевшая у стены, следила за ним тоскующим, страстным взором. Не знаю, на кого и разгневалась больше, на Какетт Колеттис или на вздыхающую Дуглас. И вечером, когда меня укладывали в постель, я заметила среди фрейлин Летис и подозвала её к себе. Что-то давно не видно вашего мужа, сказала я. Пора бы господину Довери вернуться из Ирландии. Или знаете, что Отправляйтесь-ка лучше бы к нему. Ах, ваше величество, вряд ли он обрадуется моему приезду, быстро сказала Летис. Мой муж всецело погружён в государственные дела, которые ему поручили вы. Жена должна быть рядом с мужем. Надолго разлучать супругов? Жестоко. Летис ничего не ответила, но я видела, что она вся кипит. Когда она стала расшнуровывать мой корсет, Я больно ущипнула её за руку и выбранила за неловкость. Умостительным тоном я заметила, что вполне понимаю её рассеянность. Должно быть, она всё время думает о супруге. Мне показалось, что Летис не приняла мои слова всерьёз, а, очевидно, надеялась, что всегда сумеет меня переубедить. Ведь мы кузины. Эта нахальная особа меня раздражала. Да и с Робертом у неё сложились Подозрительно тёплые отношения. Нужно следить за ними повнимательнее, решила я. Нельзя поощрять при дворе распущенность. Летис замужняя дама, и если она порой об этом забывает, то королева ей напомнит. Когда Фрейдины удалились, я перестала думать о неприятном. Лёжа в постели, я радостно предвкушала сюрпризы и удовольствия, которые приготовил Роберт на следующий день. Июль выдался необычайно жарким. Поэтому на охоту приходилось съездить в послеполуденное время, а возвращались мы уже в сумерках. Всякий раз меня ожидал новый спектакль или живая картина. Дни превратились в череду блестящих праздников, устраиваемых с такой выдумкой, что ощущение однообразия не возникало. Я никогда не знала, что последует дальше, какой новый сюрприз мне приготовлен. Кто-то сказал, что Роберт тратит по тысяче фунтов стерлингов в день, и я ахнула, поражённая такой расточительностью. Когда я упрекнула Роберта за безрассудство, Он взглянул на меня с недоумением и ответил, что не считает денег, когда речь идёт о благовощье её величества. Праздник всё продолжался и продолжался. Но по жизненному опыту я знала, что чересчур долго наслаждаться без облачной радостью невозможно. Со временем я начала приглядываться к жизни в замке повнимательней, уверенная, что в этой бочке мёда Наверняка имеется и своя ложка дёгтя. Мой подозрительный рассудок без конца возвращался всё к тем же двум фрейлинам Дуглас Шеффилд и Леди Сноус. Первая из них занимала меня меньше, мягкая, податливая, нежная, томящаяся по любви. Скоропостижная смерть её мужа, лорда Шеффилда, бросила тень на её репутацию. Вполне возможно, что преступление действительно совершил Роберт, опасаясь, как бы весть о его любовных безумствах не дошла до королевы. Неужели он способен на убийство ради моей благосклонности? В памяти пробуждались тягостные воспоминания. Главное беспокойство вызывала Летис. В этой женщине чувствовался характер, ощущался изрядный запас коварства и хитрости. Мне не нравилось то, что они с Робертом никогда не смотрят друг на друга. Такая сдержанность выглядела противоестественно. Остальные мужчины во всю пялились на красоту Лейтис, и подчеркнутое безразличие Роберта выглядело подозрительно. Таким образом, в раю, который устроил для меня граф Лестер, имелись не только розы, но и тернии. Время от времени я забывала о них. Вся цела отдавалась развлечениям, но затем чёрные мысли возвращались. Самое большое удовольствие доставляли мне те спектакли, в которых происходил какой-нибудь незапланированный срыв. Никогда не забуду водную феерию, которую устроили в мою честь однажды после охоты. Дело было вечером на озере, расположенном возле внешней стены замка. На берегу горели факелы, и водная гладь была похожа на какую-то волшебную страну. Меня встретили русалка и Арион в маске, восседавшие на гигантском дельфине. Когда я приблизилась к берегу, Арион начал читать стихи, посвященные все той же вечной теме. Я величайшая королева всего мира. Сам Господь послал меня править Англией. Страна благоденствует при моем правлении. А Кенни Лорд? осчастливлен моим присутствием всё бы ничего но этому ориону слова заученного стихотворения давались с явным трудом вряд ли простолюдин игравший эту роль умел читать уже на первых строчках орион начал запинаться потом сбился и вынужден был начать снова я видела что роберт нервничает но не могла сдержать улыбки уж слишком старался несчастный В конце концов он замолчал, так и не вспомнив, какие строки следуют дальше. В полном отчаянии бедняга сорвал с лица маску, и я увидела его багровую от стыда физиономию. Никакой я не Арион, я ваш честный подданный Гарри Голдинген, ваше величество. Наступила гробовая тишина. Несчастные Гарри понял, что окончательно погубил живую картину. И с ужасом взглянул на Роберта, сидевшего в седле, мрачнее тучи. Ах, мой верный Гари Голдингем, воскликнула я. Ты заставил меня рассмеяться, поэтому твоё выступление понравилось мне не меньше, чем другие. Гари соскочил со своего дельфина и бросился к моим ногам, а я позволила ему облабызать руку. Вся эта история Несомненно, стало известно в народе, ещё больше увеличив любовь ко мне простых людей. Я строго-настрого запретила Роберту наказывать Гарри Голдингема. Мне он очень понравился, сказала я. Славный и малый, честный и прямой. Потом я любила говорить, что этот случай был кульминацией моего пребывания в Кеннилворте. Жители маклесных деревень дозвалялось присутствовать на представлениях но думаю все эти люди приходили поглазеть не столько на спектакли сколько на королеву я проявляла к ним неизменную благосклонность твёрдо помню что народная поддержка главный капитал некоторые спектакли сыгранные провинциальными актёрами и местными жителями были скучны и утомительны но я делала вид что мне очень интересно и что эти увольни ничем не хуже придворных актёров помню как жители ковентри разыгрывали пьесу после пасхи в которой описывали события 1002 года когда британцы разгромили датчан датчане изображались глупыми и жестокими а командующий британским войском гунно выглядел настоящим героем схватки датских и английских рыцарей Были разыграны весьма реалистично. Датчан разумеется разгранили и взяли в плен, причем сделали это не воины, а английские женщины. Я сочла сцену пленения комплиментом моему полу и не применила выразить восхищение пьесой, сказав, что очень переживала, не победят ли датчане. Да что вы, ваше величество, загудели английские рыцари, мы бы этого ни по чем не допустили. Я сказала, что они правы, англичане всегда и во всем побеждают. Я одарила актеров деньгами, а заодно произвела в рыцаре пятерых молодых дворян, в том числе старшего сына лорда Берли Томаса Сесила. В тот же вечер был еще один спектакль — деревенская свадьба. По сравнению с предыдущей пьесой это была вполне профессиональная постановка. Действие разворачивалось на сельской свадьбе. Жених был не молод и не хорош собой, в обтрёпанном камзоле, соломенной шляпе, рабочих рукавицах, да ещё и хромой. Вокруг него выплясывали шуты и танцоры, подружки невесты, сплошь старые девы, каждой не меньше 30. Вскоре появилась и сама невеста, уродливая баба лет 40, в растрёпанном подоле и платье мешком. Плесовые кривлялись во всю на протяжении всей свадьбы. Публике зрелище пришлось по нраву, особенно крестьянам из соседних деревень. Я заметила, что зрители не без опаски то и дело поглядывают в мою сторону. Они видели, что я тоже смеюсь, и это их успокаивало. Между тем мои мысли были заняты совсем другим. Интересно, почему Роберт выбрал именно эту пьесу. Не хочет ли граф Лестер дать понять, что оба мы уже не молоды и давно пора взяться за ум? Роберт никогда не отличался особой тонкостью. Однако я решила сделать вид, будто не замечаю шпильки в свой адрес.